Интерлюдия шестая. «Лизавета, что скажешь?» – обратился к устроившейся в кресле сотруднице Артем Борисович. «Личность в теле практиканта принадлежит ясновидящему Сергею Капустину», – удивил артефактор сидящих напротив мужчину и женщину. «У него стопроцентная совместимость с персональным кольцом развития. Это подтвердили как мои приборы, так и воздействие Светланы на парня метаморфом». «Да что за ерунда?» – сплеснула руками Серафима, и от резкого движения дородной дамы кожаный диван под ней скрипнул. «Борисыч, ты ж сам видел, как сработал на практиканте амулет подавления, настроенный в аномалии на паразитку из чадии «Елизавета тоже видела красную нить на шее парня, и, подозреваю, у нее имеется логическое объяснение этой явной несостыковки», – глядя в глаза сотрудницы, произнес начальник. Да, у меня, разумеется, есть предположение, кивнула Лиза. Не томи уже, девонька, излагай, поторопила Серафима. Мы внимательно слушаем, поддержал соседку Артем Борисович. Полагаю, мы имеем дело с глубинным симбиозом крестражи из чадия, с личностью практиканта, сформировавшегося на базе темного артефакта, подсаженного Сергея в аномалии. Да бросьте, отмахнулась Серафима. «Что за нелепые домыслы? Парень там постоянно был у меня на виду». На наличие подсаженного темного артефакта косвенно указывает выявленный у Сергея скрытый резерв КЭП 180%. «Ого, аж три часа форы!» — хмыкнул в усы Артём Борисович. «Теперь понятно, как практиканту удалось продержаться в ТЦ до нашего прихода». «А что стряслось с ним в ТЦ?» — тут же сделала стойку Серафима. «К нашему делу это касательство не имеет», – отрезал Артем Борисович. «Увы, информация о самом темном артефакте доступна лишь его носителю», – продолжила артефактор. «И нам со Светланой в характеристиках кольца она не открылась, несмотря на все приложенные усилия». «Значит, глаз с него не сводила», – обернулся к соседке Артем Борисович. «Ну, может, было раза два, когда пацан терялся, на минуту-другую». Не выдержав тяжелого взгляда, женщина первая отвела глаза. Но он потом обо всем случившемся мне подробно докладывал. «Нам представь тоже», — хмыкнул Артем Борисович. «Только, разумеется, по возвращении уже. Помнится, призабавная история у вас с курильщиком вышла». «Признаю, мой косяк. Пришлось однажды пацану заночевать в логове курильщика», — проворчала Серафима. Но кто его вскрытие этом обидеть мог? Я сама-то утром, пока пацан голос не подал, отыскать его в комнате не могла. Могла, не могла. Это все лирика, устало помассировал виски Артем Борисович. «Факты же заключается в том, что практикант достаточно долго оставался в аномалии без твоего контроля, и в это время с ним там могло случиться все что угодно. Продолжай Елизавета. Случившийся симбиоз сроднил крестраж исчадия с личностью Сергея, слепил из него как бы дубликат нашего практиканта. А последовавшее потом длительное взаимовыгодное сотрудничество двух сущностей в одном теле полностью приспособило некогда женское начало из чадия к комфортному пребыванию в мужском теле. И когда настоящая личность Сергея после смертельного падения с вертолета сгинула из мертвого тела, Взявший на себя полный контроль дубликат, сперва оживил физическую оболочку, а затем фактически сам стал практикантом Капустиным и получил в итоге полное признание от персонального кольца развития. «Но амулет подавления», – скинулась было снова Серафима. «Амулетом подавления, полагаю, вы подчинили себя исчадия крестража еще до его симбиоза с личностью практиканта». А поскольку в подсознании нынешнего практиканта до сих пор остаются отголоски изчадья, модная одежда, вызывающая внешность, тяга к драгоценностям и цвету фуксии красноречиво это подтверждают. Поэтому взятая вами с исчадия клятва крови великолепно действует и по сей день, хотя фактически это уже никакое не исчадие, а признанное персональным кольцом развития и Сергей Капустин. «Ух ты ж!» Раздасадованно хлопнув себя по коленям, Серафима откинулась на мягкую спинку дивана, снова жалобно под ней заскрипевшего. «Ну ты, мать, намудрила!» Устроенное мною практиканту дополнительно тестирование показало, продолжила меж тем вещать дальше Лизавета, что Сергей стопроцентный гетеросексуал, а его манера одеваться и эпатажная внешность – это всего лишь оригинальный способ самовыражения. Отчасти, как я уже упоминала, продиктованный подсознанием исчадия. Проще говоря, парню просто так нравится. Для него так красиво. И он не видит причин отказывать себе в этом эстетическом удовольствии. А то, что он на спортивной тачке без обучения сходу гонять начал, этому тоже найдешь логичное объяснение, фыркнула Серафима. Этот навык, по всей видимости, достался ему от исчадия, пожала плечами артефактор так чади это вроде как мы выяснили, там уже нет?» «Прекрати», — одернул неуемную соседку Артем Борисович. «Лизавета же все подробно только что нам объяснила. Персональное кольцо развития признало парня. Значит, никакое это не из чади уже, а законный ясновидящий Сергей Капустин». оно ну, конечно, ты начальник, и тебе виднее», — подняла руки Серафима. «Только вот нафига, спрашивается, тащить было меня сюда?» «Если вы с артефактором все так замечательно, к обоюдному удовольствию, без меня порешали». «Чтобы убедиться, например, что воздействие твоего амулета на практиканта до сих пор сохранилось в полном объеме», — широко улыбнулся соседке Артем Борисович. «Издеваешься?» «Ничуть. Скажи, у тебя со временем как? Хочу нанять тебя на ближайшие три дня, чтобы за практикантом приглядела борисыч у тебя своих нянек что ли не хватает хмыкнула серафима не уверен что твой амулет подавления сработает в чьих то других руках разумеется не сработает но нафига он тебе раз выяснилось что пацан законный и ясновидящий ну а как без такого замечательного амулета вернуть оригинальную личность в тело захваченное дубликатом признанным персональным кольцом развития чего «У нас есть основания полагать, что первоначальная личность практиканта не сгинула после смерти тела, а угодила в ментальный капкан посредника», – опередив начальника, пояснила Лиза. «Серафим, ну ты ж сама по дороге сюда плакалась, что работы сейчас нет», – подхватил за сотрудницей начальник. «Так давай подпишем с тобой на три дня контракт, на сумму, скажем, в тысячу евро». «Полторы», – выйдя из ступора, начала торг Серафима. «Да Бога, побойся, кровопийца, за три дня ж всего». «Ладно, тысячу четыреста». «Тысячу не монетой больше». «Тысячу «Серафима, у тебя совесть есть? Даже я за неделю столько не получаю». «Так ты не сможешь активировать мой амулет, то есть вместе со мной ты нанимаешь и мою уникальную услугу, а уникальность, согласись, стоит дорого». «Ладно, тысячу 1400 и не монетой меньше. Может, сойдемся уже в посередине и прекратим этот дурацкий торг?» «Как скажешь, начальник». Женщина крепко пожала протянутую руку. «Артем Борисович, когда прикажете заступать на дежурство?»